Глава одиннадцатая. Джефф налил кофе из термоса в стальную кружку. Он сидел на складном стуле и обозревал свое королевство в свете раннего утра. Это место казалось ему родным, его собственной маленькой страной. Если не считать прикованного в пещере Симонс был единственным человеком на острове Крутой холм. Остров находился всего в десяти километрах от материка. но на нем можно быть вглуши, а он всю жизнь стремился к одиночеству. Симмонс еще ребенком время от времени путешествовал с отцом, который был капитаном небольшого парома с материка, однако только сейчас в полной мере оценил истинную красоту острова, идеального места для жизни, которое можно обойти меньше, чем за час. Паром все еще ходил. В летние месяцы каждые несколько дней он перевозил кучку туристов, которые находились на острове в течение двенадцати часов, пока не возвращался прилив. Сейчас же все это принадлежало только ему. Джефф наслаждался одиночеством, даже если отчасти оно было навязано ему с раннего возраста. Дело было не только в инциденте с м е й н а р д о м Одноклассники относились к нему по-другому и до того, как он сломал зубы хулигану. Джефф Симмонс всегда держал себя обособленно и не присоединялся к их глупым занятиям на переменках. Подобно Симмонсу большинство одноклассников ходили в церковь каждое воскресенье, но было заметно, им там не нравилось. Джефф, сидя с отцом на передних скамьях, наблюдал, как одноклассники входили в церковные двери. Он никогда не видел благоговения на их лицах. Джефф относился к церковным службам серьезно, однако ровесники были там в основном по принуждению. Симмонс жалел их за это, и, возможно, именно поэтому те обижались на него. С возрастом Джеффу Симмонсу становилось только хуже. Он пытался влиться в толпу, ходил после школы в залы игровых автоматов или на пляж, пытался присоединиться к футбольным играм во б е д е н н о е время, а потом к подростковым вылазкам на пирса, а когда наступала ночь, то под него мальчика терпели. Хотя никогда не принимали, словно не хотели, чтобы Симмонс находился рядом, но дети боялись сказать ему об этом. Джефф вылил остатки кофе на землю и вдохнул застывший воздух. Мужчина прикусил ноготь большого пальца и перевел внимание на вход в пещеру. Он пробрался сквозь кусты к пещере и вытащил к л я п изо рта пленника. Как тебе спалось? поинтересовался он. Зачем тебе это? Немедленно отреагировал пленник. Лицо его теперь стало таким же серым, как цвет скалы его убежища. Сядь, коротко произнес Джефф и приподнял его. По крайней мере, прояви хоть немного милосердия, заметил мужчина хриплым голосом. Я сижу в собственных отходах. Джефф поморщился. Он этого явно не предусмотрел. Симмонс достал из кармана рифленый охотничий нож, больше для вида, чем для пользы, но пленник съежился. Я собираюсь развязать твои путы, позволю тебе потянуться. Помни, ты слаб, поэтому, если ты попытаешься что-нибудь предпринять, я без колебаний этим воспользуюсь. д ж е ф ф не беспокоило, что пленник попытается убежать. Такой старик не мог бы уйти далеко, его крики потонут на уединенном острове. Симонса м больше беспокоило, что произойдет, если возникнет необходимость применить силу. Джефф Симонс не хотел, чтобы похищенный погиб раньше времени. Джефф потащил мужчину сквозь ветви. Он поранил руку, зацепившись за особенно упрямую лозу. Садись сюда, приказал Джефф и указал на клочок земли рядом со складным стулом. Он налил мужчине кофе и предложил остатки завтрака. Тот прикоснулся к еде с таким видом, словно та была отравлена. Джефф р а с с т е л и л спальный мешок пленника на земле, сразу отшатнувшись от его запаха. Одежда мужчины насквозь промокла и н е на что было ее заменить. Если будешь хорошо себя вести, я принесу тебе новую одежду сегодня вечером, когда вернусь. Зачем это тебе? повторил мужчина. Его слова будто застряли в какой-то петле. Джефф закрыл глаза. Крики ч а е к дразнили его чувства. Джефф Симонс м попытался подавить гнев и произнес: "Ты знаешь, кто я и что ты сделал со мной". Мужчина посмотрел на Симонса с искренним замешательством. "Это было так давно. Вижу, тот случай причинил тебе боль." и навредил больше, чем мы могли ожидать. Мы с твоей матерью сожалеем об этом. Джефф вскочил на ноги с ножом в руке и бросился на мужчину. Не смей, начал он. Слова Симонса звучали все громче и с т р а с т н е е Никогда не говоря о моей матери. Пленник к его чести остался на месте, а его глаза встретились со взглядом Джеффа. Пленник сказал. Мне очень жаль. Прости, что мы так с тобой поступили. Джефф прищурился. Солнечный свет блеснул на лезве и его ножа. Мы? Ты знаешь, что я имею в виду, Джефф. Люди должны были лучше о тебе заботиться. И все, что случилось потом, несчастный случай, это тоже твоих рук дело. Джефф понял намек, но притворился, что не знает, о чем говорит пленник. Закончим и можешь возвращаться внутрь. Мне очень жаль, Джефф, правда жаль. Могу я остаться здесь на некоторое время? Полагаю, мы одни на острове. Да, но меня ждет работа. Мужчина заплакал, когда Джефф снова связал ему руки и подтолкнул к пещере. Там он опять приковал пленника цепью и заткнул рот к л я п о м Затем вышел, вернулся через несколько минут и накинул на мужчину собственный спальный мешок. Джефф Симонс решил, что тот вонючий сожжет. Я проверю вечером, как ты, перед тем как уеду с острова. Джефф спокойным шагом направился к туристическому центру в середине острова, который и был длиной всего в полкилометра. Джеффу нравилась такая прогулка. Когда стемнеет и прилив у старого пирса достигнет достаточной высоты, Симон сможет отправиться в обратный путь. Он осмотрел здание со стороны и только потом приблизился. Хотя паром не ходил в осенние и зимние месяцы, существовала вероятность, что кто-нибудь заглянет на остров, пройдя такой же путь на лодке. Симон убедился, что находится один, и направился в центр. Он достал из кармана ключ от одного из рабочих ангаров и открыл дверь, чтобы заняться своим частично законченным творением. Джефф провел рукой по одной его части, довольный ощущением гладкой поверхности под покрытой шрамами кожей. Казалось, почти пустой затеей соединять их вместе, но учитывая предназначение изделия, результат был бы великолепным. Он занимался до обеда закреплением соединений. Но чтобы завершить работу, понадобится еще время. На обед он съел подсохший бутерброд с сыром, сделанный почти день назад, и запил водой из бутылки. После еды д ж е ф ф а охватила сонливость. Симон с п р о в ё л там еще час, работал над объектом, а потом запер ангар. Над горизонтом сгущались темные тучи. Они вырисовывались как горы, поэтому Симонс боялся, что возвращаться на материк позже будет слишком опасно. Он вернулся в лагерь и проверил мужчину. Симонс дал ему несколько глотков воды. Он понимал, что время от времени н у ж н о позволять пленнику размяться, иначе тот совсем ослабеет. Было ясно, что старик не сможет тут долго существовать. Симонс уже заметил в нем перемены: лицо похудело. Серая кожа покрылась пятнами, а в пожелтевших глазах застыл отсутствующий взгляд. Он не протестовал, когда Джефф забрал воду. Через какое-то время Джеффу придется п е р е в е с т и его в туристический центр, поскольку там теплее. Место было защищенным, с электричеством и горячей водопроводной водой, но до сих пор он избегал держать похищенного там, боясь, что кто-то нанесет спонтанный визит на остров. Джефф попытался немного поспать в палатке, но его мысли были заняты другим. Дальше станет сложнее, но сейчас ему действительно нужно вернуться на материк. Он уже совершил ошибки и не мог ничего оставлять на волю случая. Симмонс переоделся в непромокаемую одежду, помочился в кустарнике рядом с пещерой, где держал старика, а потом пошел к лодке. Джефф добрался до верха каменных ступеней, ведущих к галечному пляжу. Там была пришвартована его лодка. Сердце бешено заколотилось в груди, едва он заглянул за край утеса, увидев ослепительный свет, он тут же бросился на землю. Симмонс очень этого боялся и не мог должным образом подготовиться к такому раскладу. Два байдарочника кружили близко к берегу. Свет, который Джефф поймал, исходил от мощных фонарей на их шлемах. Мужчины кружили взад вперёд, всё ещё в з а д и вперед, все еще в сотне или около того метров от берега. Казалось, они разговаривали. Джеффу оставалось только надеяться, что байдарочники не собираются приближаться к острову.